Глава 17. Едва трасинг сошел на каменистый берег Холстинга, как заметил, что дракар Виндейла, подняв паруса, уходит за скалы. Юноша от досады едва не выронил суму с пожитками. «Не серчай на конунга, малой! Он вспыльчивый, но отходчивый!» А на капитана Тирика, главного флотоводца Султана, у него давно зуб. Еще года три назад. Хагин накинул кожаную сумку на плечо и указал рукой на выложенную галькой тропу, приглашая собеседника в путь. Так вот, несколько зим назад этот Тирик потопил дракар его отца со старшим братом и сестрой. Засады — это по его подлой натуре, из-под тишка». «Мразь! Хуже гадюки!» Такой шанс насадить зад Тирика на голову дракона Конунг не упустит. Две недели – небольшой срок, да и книгу волхвов, видимо, невидимо. Оглянуться не успеешь, как рванешь вместе с Асардом. Я тебе казначея Холстинга покажу. Он за твое барахло настоящие деньги даст. Не обманет. Тем более у тебя перстень Бринка». Там же на рынке лошадь купишь. Наконец-то оно сподручнее, нежели пехом. Да и броньку подлатать не мешало бы. Как-никак твою шкуру бережет. У меня брат-кузнец. Такие кольчуги плетёт, что тараном не пробить. Султанские сабли, как волны, от утёса отскакивают. Ты не скупись, главное. Да и секиру заточить надо. Видать, знатно нарубился». «Сколов да зазубрин Простым оселком не вывести». «Я запомню. Спасибо за совет. Только я все в толк не возьму, как Тирик умудрился конунгу насолить. Дорога сюда султанским неведома». «Твоя правда неведома. Только Тирик тот от владыки Ошташа письмо прислал старому конунгу Едгару Буревею». Мол, давай переговоры устроим. Якобы Оштаж согласен мзду платить, дабы от пиратства избавиться. И на торг пригласил. Ну, Ядгар ушку и товаром нагрузил, даров прихватил и в гости поехал. А нынешний конунг, Родрик Хромоногий, как раз перед этим на охоте с коня упал. Ногу ему изувечила сильно». Тропа достаточно круто поднималась вверх, и вскоре гальку побережья сменили полевые травы и приземистые кусты можжевельника. Но старый северянин шел по ней словно по ровной поверхности, трассингу же пришлось напрячь ноги, чтобы не отстать. «Ну и Едгар на меня!» – не уследил, значит, и оставил за Родриком присматривать, будто я нянька. «А я, между прочим, лучший берсерк Трумбаля. Первый поединчик к востоку от мшистых кряжей. Эх, в общем, один я остался из дружины Едгара. Засаду ему устроил Тирик. С пленных тогда на площади Ошташа кожу живьем содрали». «А как ты узнал-то, если погибли все?» Смутился Трассинг. Он помнил крики светловолосых невольников на площади у базара. Юсуфбей тогда даже Байрам объявил, чтобы народ видел. Всех чуть ли не силком на площадь согнали. Тайком я в город пробрался, прикинулся купцом со Скавии и пробрался. До Скавии-то верхом, там на корабль до Сагдии, а уж из Сагдии подрядились рабов стеречь, да в случае чего ратникам. Так до Ошташа и добрался. «Так значит, есть способ и без Дракара?» «Есть!» – кивнул Хаген. «Но я, когда там на берег сошел, сразу в таверну направился. Пьяные моряки болтают без умолку. Вот и все выведал, а отомстить не сумел. Во дворец того владыки мужчин старше 50 не пускают». Закончил за северянина юноша. Старый воин остановился и начал внимательно вглядываться в лицо своего попутчика. Лазил я через забор. У меня отец садовник. Ком горьких воспоминаний подкатил к горлу бывшего насильщика. Был садовником. Я и расписание патрулей знал. Все к дочери Юсубея бегал. «Ого! Да ты отчаянный малый!» расхохотался северянин. «Да не о том ты подумал!» Юноша запнулся, но потом продолжил. «Я ее ногой застал, в озере купающейся, когда отцу розы помогал поливать. А она в наказание велела по пятницам к ней приходить, да про сам город рассказывать. Первые пару раз я, конечно, по приказу шел, а вот потом, словно сердце мое только рядом с ней билось». Как ее глаза увижу, словно мир расцветает. «И силищу ощущаешь, да такую, что за ней с самим Тором сразиться готов!» «А как ты узнал, Хагин? как «Как-как? Не я сразу старым уродился. Чудной ты? А потом-то что было?» «Поймали меня и в рабы, а Йорик — рабовоз на обордаж. Ну вот, в принципе, и все». «Так говоришь, в сад тот дорогу знаешь». Хагин словно исчез из реальности, в которой шагал рядом с юношей. «Знаю, дядька, но охраны там немерено. А зачем тебе?» «Пока не зачем. но выпади шанс. Я бы Юсувбею голыми руками башку открутил. А вообще все, что не делается, все к лучшему, малой. А то, что в поход без тебя уйдут, так не беда это». «Ты молод еще, навоюешься!» «Ну, вот и пришли!» На плоскогорье стоял обнесенной стеной холстинг. «В воротах не гутарь, сразу перстнем тыч! Хочешь, сам к кузнецу иди, хочешь меня дождись? Я вон туда, к вестникам! Приказ князев отдам и считай свободен!» «Я бы пожрал чего, с морской пищей по горячему истосковался!» «Так у кузни как раз харчевня есть. Жди там. Ну а ежели сам решишь к хранителям, то на материк с полуострова только одна дорога. Не доезжая большой развилки, будет тропка к горе. Не пропусти. Она в это время быльем поросла. Ну а на край, если все-таки промахнешься и дойдешь до большака, с него во все стороны тракт расходится». «Вертайся и ищи свою тропу к горе. С той стороны она виднее. Местные часто к седобородым за советом ходят. А лучше, конечно, меня дождись. Ну, бывай. Увидимся!» Крикнул Хаген и размашистой походкой двинул к домикам у открытых конюшен. Странно, но слова старого варяга успокоили Трасинга, и он решил последовать советам поединщика». Скупщик и правда дал больше, чем говорил Ассарт. Хватило и на лошадь, и на новую кольчугу с вплетенными в нее стальными пластинами. Секиру тоже пришлось поменять. Кузнец обещал ее поправить лишь к концу недели, а золото жгло кошель юноши, и он купил лучший образец, если, конечно, верить брату Хагина. Сталь и в самом деле была хороша пробным ударом срезал берцовую кость быка да так, будто это просто лист бумаги. Прикупив в дорогу харчей и кожаную флягу, Трассинг, попрощавшись с кузнецом, забрался в седло и двинулся к жилищу волхвов. Наездник из бывшего носильщика был так себе, да и мулов Ошташа с тяжеловозом с севера не сравнить. Но минут через 40 он уже рискнул перейти с шага на легкий галоп, а к концу дня уже достаточно уверенно держался в седле и добрался до храма огня древних волхвов.